Глава 49. Пятница, 7 августа 1987 года. Маделен сидит на скамейке на вершине И Ветер стих, и она уже не мерзнет. Несмотря на сумерки, отсюда все равно открывается красивый вид. Правда, серые тучи заслоняют солнце, садящиеся за верхушки деревьев. Она смотрит на часы. Как только Эви вернется домой, Маделен отправится к ней и продумает план дальнейших действий. Надо позвонить Патрисии, рассказать обо всем и заручиться поддержкой в решении оставить церковь. Она очень благодарна Эви за то, что та предложила ей пожить у нее, пока не будет ясности с отъездом. Дневник раскрыт на коленях. Ручка быстро скользит по странице. Выплеснуть все из себя и собрать мысли воедино для нее подобно очищению. В конце дневника под обложкой лежит так и не отправленное Патрисии письмо. Подумав о сестре, Маделен улыбается. Уже скоро она увидит свою семью и, может быть, даже успеет домой до рождения племянника. Как бы ни было грустно расставаться с Юшером, впереди ждет радостное событие. Маделен не знает, как сложится дальнейшая судьба свободной церкви. Если это кому-то поможет... Она могла бы поделиться тем, что узнала, но, судя по рассказу Эви, вероятность найти слушателя ничтожна. В любом случае, Маделин планирует поговорить с пастором Харальдом, чтобы ее церковь больше не отправляла в Юшер молоденьких девушек. Подняв глаза, Маделин смотрит на необъятное море. Несмотря на все, что произошло, трудно будет покидать Юшер, В нем есть нечто близкое, благодаря чему она чувствует себя здесь, как дома. Вновь собирается писать, и в этот момент слышит, как хрустит ветка. Медленно оборачивается. Вначале думает, что ее ищет Дизире, но потом узнает знакомые черты, от которых екает внутри. Стоящий в паре метров Юнос удивленно машет рукой. Джинсовая куртка застегнута на все пуговицы. «Привет!» Говорит он, проводя рукой по взъерошенным волосам. «Привет». Юнос как будто медлит, потом делает шаг в сторону. «Если хочешь побыть одна, я могу уйти». Маделен прикусывает губу. С одной стороны, она рада его видеть. Ей так хотелось поговорить с тем, кто поймет. С другой не знает, насколько рискнет ему открыться. В конце концов, едва заметным жестом, она приглашает его присесть рядом. Юнос опускается на скамейку. Достает из нагрудного кармана пачку Джона Сильвера и предлагает ей. Маделен берет сигарету. В бледных сумерках вспыхивает огонек зажигалки. Юнос защищает пламя рукой. Они курят в тишине, выдувая облачка дыма и стряхивая пепел на землю. Ей приятно просто находиться с ним рядом. Склонившись вперед, Юнос безотрывно вглядывается в горизонт, а Маделен краем глаза наблюдает за ним и думает обо всем, что могло бы случиться. Их отношения будто не зерно, мечта о поцелуях и близости уже не суждено осуществиться, и Маделен знает, что будет скучать по Юносу, вернувшись домой. «Спасибо за кассету». «Тебе понравилось?» «Да». Когда их взгляды встречаются, ее захлюстывает волна тепла. Маделен нащупывает цепочку и расстегивает ее. Осторожно протянув к Юносу руки, она застегивает цепочку у него на шее. Юнос рассматривает кулон. «Что это?» «Подарок», — объясняет Маделен. «На память обо мне». На последних словах голос срывается, и девушка отводит взгляд. «Ну, послушай, как ты?» «Так себе». «Что-то случилось?» Маделен раздумывает. Столько всего накопилось на душе, и она жаждет выговориться, но в то же время не хочет портить момент их душевной близости. «Я должна уехать домой». «Как? Почему?» Она пожимает плечами. «Трудно объяснить». Юнос откидывается на спинку скамейки, держа перед собой сигарету, на конце которой подрагивает нетронутый пепел. «Как грустно. Если хочешь рассказать, я буду рад тебя выслушать». «Ты же знаешь, со мной можно говорить без опаски». Голос Юноса, благодаря его манере держаться, вселяет в нее уверенность, и Моделен расслабляется. «Сайна, что-то произошло на днях. Она встречалась с пастором». Моделен косится на Юноса, чтобы уловить его реакцию, но тот только поводит плечами. «Я ничего не слышал об этом». Моделен начинает нервничать. «Может, это ошибка?» и рассказывать обо всем, что ей известно, не следует? Ведь пастор Линдберг все-таки приходится ему отцом. «Да ладно, не стоит об этом говорить». Погасив сигарету, Юна тушит окурок в насыпанном под скамейкой щебне. Потом серьезно смотрит на Маделен. «Ты знаешь, что произошло?» Маделен чувствует, как ее охватывает мелкая дрожь. «Все-таки ужасно несправедливо. Не случись все это...» И ей не пришлось бы сидеть тут, растрачивая свое драгоценное время с Юносом на размышления о том, что можно и чего нельзя говорить. Она мотает головой и не может сдержать слез. Юнос обнимает и притягивает девушку к себе. Закрыв глаза, Моделен прижимается к нему, испытывая одновременно ужас и восхищение. Она тихо плачет, а Юнос поглаживает ее по спине. «Ну вот», — успокаивает он, — «Все образуется. Тебе не надо уезжать». «Нет, я должна», — всхлипывая, говорит Маделен. «Я узнала такое, что оставаться здесь невозможно». «Вот как? От кого?» Маделен вытирает глаза рукавом его свитера. От Юноса пахнет сосной и табаком. Его тело прикрывает ее от вновь задувшего ветра. «От женщины по имени Эви», — бормочет она. Достав носовой платок... Юнус протягивает его Маделен. «Эви», — повторяет он за ней, «она всегда придумывает всякую несуразицу про церковь. Думаю, у нее с головой не все в порядке». «Но я ей верю». Их взгляды встречаются. «И, к сожалению, речь идет о достаточно серьезных вещах». «Ты обсуждала их с кем-нибудь?» «Нет, только с Дезере и Айна». «Думаю, тебе надо поговорить с мамой», — предлагает Юнус. «На нее можно положиться». «Ты думаешь...» — сомневается она. «Да. Поговори, прежде чем рассказывать другим. Если все это неправда, нет нужды во глазке». Маделен высвобождается из его объятий и настороженно смотрит на Юноса. «Не хочу. Я могу пойти с тобой». Она встает. Что-то в словах Юноса вызвало у нее неприязнь. «Нет, спасибо». Маделен берет в руки дневник, до сих пор лежавший рядом с ней на скамейке, и в тот момент, когда она начинает убирать его в сумку, Юнос тоже поднимается с места. «Что это у тебя?» «Его тон уже совсем другой, напряженный и нетерпеливый». «Ничего». «Что ты там записывала?» «Ты говорил срут?» – подозрительно спрашивает Маделен. «Так это она тебя сюда отправила?» Вначале он не отвечает, потом едва заметно кивает. «Она волнуется за тебя. Все волнуются». «Если вернешься со мной, обсудим, что произошло». Моделен делает шаг в сторону. «Я думала, что могу доверять тебе. Думала, ты мне друг». Последние слова повисают в воздухе. Юнос вскидывает руки. «Конечно, ты можешь мне доверять. Я только хочу помочь». «Ты хочешь помочь отцу». От волнения Юнос раскачивается. Он возвышается над ней и кажется более рослым, чем обычно. «Просто я не хочу, чтобы ты потом раскаивалась». Не услышав ответа, он вздыхает. «Ну ты ведь пойдешь со мной? Никто тебя не будет насильно удерживать. Хочешь вернуться домой, пожалуйста? Но дай нам, по крайней мере, возможность объясниться, прежде чем начнешь распространять слухи об общине». Юнас делает резкое движение, чтобы отобрать у нее дневник, но Маделену удается увернуться, отступив назад. «Какого черта ты это делаешь?» Она кричит сквозь усилившийся ветер, а за спиной бушует море. «Отдай его мне!» «Ни за что на свете!» В сумеречном свете Маделен видит, как у Юноса заиграли желваки, и глубокая морщина пролегла между бровей. «Ну давай же!» — говорит он, протягивая ей руку. Маделен качает головой, но пути к отступлению нет. За ее спиной край утеса. Когда Юна сделает еще одно движение в ее сторону, она пятится назад, повинуясь инстинкту, и в то же мгновение почва уходит из-под ног. Маделин размахивает руками, пытаясь удержаться. Юнас с воплем бросается к ней, но он слишком далеко, чтобы успеть помочь. В тысячную долю секунды тело сводит судорога от страха. В голову ударяет адреналин. Руки отчаянно продолжают искать, за что ухватиться. Маделен падает назад. Замерзшее тело окоченело. Руки и ноги подчиняются с трудом, но усилием воли Юнос заставляет себя продолжать. Ныряет в темную глубину и отчаянно ищет в толще воды, хотя пальцы давно онемели. Раз за разом выкрикивает ее имя, но шум волн заглушает его голос. Юнос поднимается вверх. Кажется, грудь сейчас разорвет. Наконец, достигнув поверхности, он делает глубокий вдох и сплевывает соленую воду. Глаза жжет от соли, но облака рассеялись, и бледный лунный свет освещает ночь. Он не ведет счет времени, знает только, что нельзя останавливаться. Что-то послышалось, и он поворачивает голову в ту сторону. Спустя несколько секунд замечает фигуру, Кто-то стоит на мостках и машет. На мгновение кажется, будто сердце остановилось. «Это она? Выжила?» Встряхнув голову, плывет к берегу. Ему страстно хочется, чтобы его там ждала Маделен, чтобы ей удалось выбраться из воды. И за всех сил он стремится вперед, но дышать тяжело и тело плохо слушается. «Господи!» — вновь и вновь повторяет он про себя. «Господи, сделай так, чтобы это была она!» Он узнает голос, и сердце камнем падает вниз. Юнас встает и идет, спотыкаясь. Она бросается к нему с распростертыми руками. «Мальчик мой, что случилось?» Юнас мотает головой, не зная, что говорить и как объяснить, что произошло. «Она упала вниз», — бормочет он. «Кто?» Он моргает, пытаясь вытереть с глаз капли холодной воды. «Маделен, сорвалась с утёса. Рут сдергивает с себя плащ и укутывает в него сына. Несмотря на то, что Юнос выше матери, она заключает его в свои объятия. Мы поспорили, продолжает Юнос, об отце. Я пытался привести ее. Это я во всем виноват. Мы должны позвонить в полицию. Они должны снарядить поисковый отряд. Она где-то там. Он громко всхлипывает, пока Рут отогревает его пальцы в своих руках. Они не найдут ее. Сухо возражает она. Юнос вздрагивает. Что ты имеешь в виду? Конечно, найдут, если сразу отправят катер. Рут подносит его руки к рту и дует на них. От теплого дыхания в пальцах начинает покалывать. А как ты думаешь, что произойдет, если полиция спросит, от чего она сорвалась с утёса? Это несчастный случай, устало говорит он. А что, если они тебе не поверят? С чего бы им мне не поверить? «Потому что вы поссорились. И еще из-за того, что она хотела подать заявление в полицию на твоего отца». Он трясет головой так, что капли воды разлетаются с волос. «Но они ведь не знают об этом». «Эви знает», — решительно заявляет Рут. «Это не имеет значения. Тяжело дыша», — возражает Юнос. «Мы должны позвонить в полицию. Они должны начать поиски». Рут кладет руку ему на плечо. «Ты давно ищешь?» Не знаю, отвечает он, пожимая плечами. Сколько времени? Когда мать показывает ему свои наручные часы, Юнос тяжело вздыхает. Шансы еще есть. Рут качает головой. Ее больше нет, говорит она. Звонок в полицию ничего не изменит. Юнос хватается за голову. Что же делать? шепчет он. Иди домой, велит она. И стой под душем, пока не согреешься ни с кем не разговаривай. Рут осматривается по сторонам. Где ее вещи? Юна скивает в сторону утеса. Хорошо. Мать легонько подталкивает его в бок. Юна сделает пару шагов, потом оборачивается. Мама. беспомощно зовет он. Все образуется. Я позабочусь об этом. Иди уже. Юна сделает глубокий вдох. Он видит, как Рут поднимается вверх по склону. Плотнее кутаясь в плащ матери, он ощущает что-то на шее. Цепочка Моделен. В лунном свете блестит маленькая серебряная нотка. Трогая кулон, Юнос смотрит на море. Ему по-прежнему хочется, надрываясь, звать ее, но он знает, что все напрасно. Рут права. Моделен больше нет. Все, что он видит перед собой, закрывая глаза – Это лицо Маделлен в тот момент, когда она падает с утеса. Юнос собьет дрожь, и он вновь открывает глаза. Уходить отсюда не хочется, но и оставаться нельзя. «Прости», — чуть слышно произносит он, когда очередная волна с грохотом разбивается о берег. Потом он разворачивается и уходит.